Он работал теперь как директор-распределитель системы ПУ и каждую неделю получал определённый процент от чистого дохода предприятия. У него постоянно возникали новые идеи, многие из которых действительно стоили денег. Когда система ПУ просуществовала 2 месяца, от неё отпочковалась дочерняя компания акционерное общество Садовые удобрения. Единый бог рекламы всех наших предприятий, поэт Хеймонен в творческих муках создал вдохновенную рекламу новому отечественному продукту, удостоенному золотой медали на финской ярмарке. Надо сказать, АО Садовые удобрения было одним из лучших моих предприятий. Оно дало финским химикам великолепное поле исследований. Мне сказочно огромные прибыли. И что самое главное, его продукция была целиком отечественного происхождения и добротной финской работы. Последние обстоятельства сыграло необычайно положительную роль, когда Ensio Huopis микнул попросить у государства дотацию для поощрения деятельности нашего чисто финского акционерного общества.